Глава 7 Четвёрка мужчин ускорила шаг. Крики становились громче. Кто-то матерился, слышались звуки ударов. Точно, кто-то кому-то бил морду, причём, судя по крикам и отборному мату, вполне успешно. «Кто хоть наши?» На ходу спросил Свен, закатывая рукава армейской куртки. «Как бы свои им не навалять». «Я покажу!» Крикнул пес и перешёл на бег. «Парни, там всего пара должна быть. Поэтому бейте большинство». Завернув за угол, от отряд в главе с псом влетели в кучу мошачьих руками и орущих мужиков. Пес ошибся. Своих там было трое. Их теснили к стене дома восемь довольно крепких мужиков. Что они там не поделили, разбираться было некогда. Поэтому пес радостно взвыл и кинулся на выручку. И тут же отлетел в стену, таки, не добежав буквально пару метров. Стена не шелохнулась, а вот что-то в теле пса отчетливо хрустнуло. «Гинетику!» Прохрипел он, сплёвывая на землю кровь. «Хреново дело. Вон тот хрен в зелёном шлеме. Я его знаю, точно он». Трое, пока ещё невредимых вредимых наёмников, синхронно посмотрели на мешанину тел. Хрен в зелёном шлеме был найден практически сразу. Он стоял немного позади и в самую гущу не лез. «Иди сюда, сладкий!» Оскалился опер и вдруг пропал. Только Свен успел ощутить смазанное движение, как опер-материзовался за спиной кинетика и могучим ударом в голову уложил его спать. И сам без сил рухнул там же. Видать, рывок стоил ему дорого. «Свен, за мной!» Очнулся вдруг шелест и кинулся в драку. «Покажем этим сосункам, что такое элита наемников!» Свена дважды упрашивать не приходилось. Рукава он засучил на ходу и теперь профессионально очистил рыло крепким, но не таким уж умелым мужикам. Бойцы пса, почуяв подкрепление, Воспрели духом и перешли в наступление. Матеря, на чем свет стоит нападавших. Кинетика, стапии, почему-то ментата-осу. Последнее было совершенно непонятно и неуместно, но Шелесту некогда было разбираться. Он схватился самым здоровым. Командир же должен держать марку. тот и пес очухался и рванулся в драку. На всем ходу, боднув одного из противников, уронил его на землю и теперь бил ему морду, для удобства оседлав лежащее под ним тело. Свен тоже вполне успешно показывал собравшимся кунг из будущего и уже уложил двоих, тесня третьего в сторону, градом ударов. А вот Шелесту достался тертый противник. Мало того, что он был самым здоровым, так еще и драться умел, будь здоров. Шелест пока держался, но уже пропустил пару довольно увесистых плюх в голову и отступал, мотая башкой в попытке разогнать начинающий собираться в глазах туман. «Ах ты падла!» – зарал вдруг по ухом Свен. «Невидимка!» «Кто?» — опешил Шелест и тут же пропустил еще один удар в корпус, сложивший его пополам в жестоком кашле. «Невидимка!» — крикнул пес, ударом арматуру уложив здоровяка на землю. «Это уже серьезно!» Невидимка оказался довольно щуплый мужичонка в черном комбинезоне. Он как бы мерцал в воздухе, исчезая на мгновение и снова появляясь уже в другом месте, успешно такое четкими сильными ударами наших парней. Двое уже лежали на земле, выплевывая кровь на тужином кашле. Песы с озирались по сторонам, пытаясь понять, откуда нападет эта невидимая сволочь. Опер, мастерясь, пытался встать, но его качало довольно сильно, поэтому боец из него был пока никакой. Невидимка, появившись сбоку еще стоявшего на ногах Рейдера пса, точным и хлестким ударом уложил того на землю. Но вот свалить свою невидимость не успел. Видать, дар уже разрядился. Раздался четко различимый свист. Два тела с хлюпанем воткнули в стену, выбив из нее фонтанчики пыли. Постояв буквально пару секунд, они с шумом упали. «Опер!» – поднял одно из тел Свен. «А ты прям реально этот твой пляж?» «Флэш!» – через силу улыбнулся тот. «Не пляж же!» Это была победа. Правда, не все остались на ногах. Парни пса валялись в отключке. Сам он держался за боки морщился от боли, но нападавшие были повержены. «Знай наших, ублюдки!» — сплюнул в пыль шелест. «Мы элита, а не хрен из горы!» «Вы крутые парни!» — похвалил подошедший пёс. «Завалить двоих старами, дарами, причём сами ещё сосунки, это впечатляет!» «Но не расслабляйтесь, тут и покруче ребята бывает!» Впрочем, победа далась нелегко. Синяки, ссадины и, скорее всего, переломы были у всех. А потом компания, приведя своих чувства, принялась дружно хлебать живец. К месту драки уже потянулись блюстители порядка и ловко стаскивали в кучу противников. Команде пса повезло. Кто-то из завсегдатаев подтвердил, что драку начали не они. И вообще, рейдеры просто защищались. Но показания дать пришлось. Проторчали они в общей сложности в участке, где их допрашивал местный служитель закона, около часа, а потом отправились обратно в бар. Тут-то члены отряда и оценили прелести жизни иммунного. Другой бы, да и они тоже, после такой драчки славной в себя бы несколько часов приходили. А тут… Тут живца хлебнули, и даже пес с переломом пары ребер вполне бодро шагал в злачное место. Знахарь сказал, пара дней будет как новенький. Завалившись в бар, который был расположен в унушительном кирпичном здании, наемники огляделись. Зал встретил их атмосфера респектабельного хаоса, дорогого, но не лишенного брутального шарма. Гул голосов сливался в единый шум. Мужчины остановились и начали вертеть головами. Внутри царил приглушенный свет. Массивные люстры с кованными элементами под старину, как выразился пес, свисали с потолка. Живой огонь им заменяли матово лампы в виде стилизованных факелов. Стены, сложные из темного камня или чего-то очень на него похожего, Местами были отделаны дубовыми панелями с резными узорами, то ли виноградные лозы, то ли переплетающиеся льяны. Никто особо разбираться не стал. Устроившись у барной стойки, длинной, отполированной до зеркального блеска и из цельного куска темного дерева, что занимало центр зала, они снова принялись рассматривать помещение. За стойкой выстроились ряды бутылок с экзотическими напитками, от выдержанного черт на сколько лет виски в хрустальных графинах до мутноватого самогона с плавающими в нем ягодами. И, само собой, живец на дорогом элитном пыли Бармен, широкоплечий мужчина со шрамом через бровь, ловко жонглировал бокалами, словно готовил не коктейли, а выступал в цирке. У двери стоял еще один здоровяк. Увидев его, шелест привычно начал шарить по телу в поисках бластера. Витвы Шабалы прямо кричал, что перед отрядом зараженный. Кожа, скорее панцирь. Покрывало все его тело, словно броня. Жуткий оскал огромного рта был полон острых, как у акул, зубов. Массивные надбровные дуги. Руки, скорее похожие на здоровенные сучьи, бугрились мощными мышцами. Ноги примерно соответствовали рукам. И все это существо было облачено в классический костюм-тройку. Бррр, ну и видок. Такого увидишь, и уже даже мысли о том, чтобы портить тут имущество, не будет. «Не кипюшуй», — успокоил его пес это же чарок квас шелест прищурился и на время снова отвлекся на изучение бара, попутно думая о словах редйдеера за массивными дубовыми столами с коваными ножками что стояли так чтобы между ними могло свободно пройти даже двое крепких широкоплечих рейдеров ну или один квас почти все из них были заняты вокруг крутили симпатичные девушки официантки им кто они шелест догадался сразу не раз видел этих представители древнейшей профессии Причем важно, какого они были вида. Осьминоги ли, люди или еще кто. Их было видно за сотни парсеков. В дальнем углу на небольшой сцене играла живая музыка. Меловидная женщина с хрипловатым голосом напевала что-то под аккомпанемент расстроенного рояля и скрипки. Звук был весьма грубым, но мелодичным. Идеальным фоном для разговоров подпевающих рейдеров. Судя по всему, тут можно было и дорогой коньяк заказать, и ножом по столу стукнуть и никто даже брови не поведет. Но от созерцания всего этого великолепия его отвлек голос пса. «Знакомьтесь, мужики. По дороге это не особо вышло. Это винт, мой крестник, кстати. Тот самый, который на любую крученую задницу, как он хвалился. Но сегодня, видимо, слишком резьба не подошла». Хохотнул ридер «Отличный парень и механик. Мастер на все руки. И двигатель починит...» И машину, если надо, соберет, и из хлама спиртоносную игрушку скрутит. А если надо, и морду набьет, но без лишнего пафоса. Сегодня, правда, вот как-то не вышло. Кстати, ту коробочку, что ты у нас пёр это уже к Оперу. Да и стволы заодно. Мы решили вам отдать. Как-никак трофей. Стрелять и водить научим. Опер важно кивнул и приосанился. Гордо посмотрел на Шелеста, мол, видал? Я нам уже и оружие, и транспорт дабил. «А ты мне в морду тогда дал». А сам командир осмотрел этого винта. Он был из тех, кого наемники называют «крепкий орешек». Не богатырь, но жилисты. С некрасивым, но обаятельным лицом. Широкие скулы. Посредине нос явным переломом. Значит, недавний. Тут все зарастает быстро. Густые брови, под которыми прятались темные, быстрые, словно смеющиеся глаза. Не красавчик, но типаж такой, что все бабы падают. Винт хлопнул опера по плечу и хреповато сказал. «Ну что, мужики, теперь вместе будем ломать? Ну или чинить?» «Это булгур. Каша такая. И вот этот вот очень ее любит. Вместо мяса. Он у нас вообще пришебленный. Из этих, как их там, бегетарианцев. Мясо не жрет совсем. Жалко ему мертвых скотинок. А вот зараженных валит пачками и ничего. Не жалко?» «Так, может, их и жрать будет не жалко?» Заржал свыны, вдруг умолк, глядя куда-то за спину пса. Шелест, перед тем, хотевший рассмотреть булгоры, тоже перевел туда взгляд. За спиной рейдера стояла девушка, лет 25 на вид. Девушка была миловидной, но без той ослепляющей красоты, что заставляет мужчин терять дар речи. Среднего роста, с гибкой фигурой, которую удачно подчеркивала облегающая горка защитного цвета. Мягкие черты лица, слегка широковатый нос едва заметной горбинкой. Губы, не слишком полные, но выразительные. С привычкой чуть поджиматься в моменты напряжения. Это хорошо демонстрировалось сейчас. Увидев незнакомца, она тут же осузила глаза и поджала губы. Её волосы цвета тёмной пшеницы были собраны в небрежный хвост, из которого выбивались несколько более светлых прядей, будто специально не желающие подчиняться порядку. Шелест отметил и глаза, серо-голубые с хитринкой. В ее взгляде читалась смесь любопытства и настороженности, словно она привыкла быстро оценивать людей и ситуации. Девушка помассировала руку. На ней мужчина заметил потертый браслет на запястье из грубой кожи с металлической пластиной, на которой что-то было выгравировано. Пальцы длинные, с коротко обрезанными ногтями и следами мелких шрамов, будто от работы с проволокой или инструментами. И именно на нее и уставился Свен, едва не пуская слюни. Не, ну а что? Девок они не видели давно. Хмыкнул про себя шелест. Да думать ему не дали. «Знакомьтесь, это анимешка. Еще одна моя крестница». пробасил пес, увидев, наконец, даму. «Умничка и красавица. Даже Муха пытался ухлёстывать, но получил отворот поворот «Что еще за Муха?» Недовольным голосом поинтересовался Свен. «Муха. Секретарь главы стаба». Девушка ловко скользнула рядом с крестником и опустилась на высокий стул. Не последний человек, между прочим. «Свен!» Обычно достаточно молчаливый, он первым потянул ей руку. Шелест даже напрягся. А вдруг ей это, ну, как оса мужиков действует? Чего это Свен вдруг на нее стойку как марсианская гончая делает? Или уже настолько в штанах кипит всё, что готов на любую? Но тут бы ему посторожнее быть, как как крестница самого пса а им ссориться с теми, кто готов помочь и научить ни к чему. Но, кажется, тот думал об этом в последнюю очередь. Не сводя глаз девушки, Свен отпил из стакана и замер. «Анимешка у нас снайпер от Стикса». Усмехнулся, поглядывая на десантника Пес. В прямом смысле. «Кстати, вы решили? Пойдёте в команду!» Отряд переглянулся, и все трое синхронно кивнули. Хотя нет, не синхронно. Свен кивнул первым, потом только Шелест и Опер. «Тогда я сейчас расскажу о дарах, о тех, что вам стоит знать, моей команды, а вы потом о своих поведайте. Работая вместе, все равно узнаешь, а так проще знать, куда кого поставить», пояснил рейдер в ответ на взгляд десантуры. «Помнили те, что о дарах говорить не принято?» «Винт у нас механик по образованию, как я уже говорил, и умеет видеть в темноте. Мы как прибор ночного видения используем. Булгур полезнее всех из моей команды. Можно сказать, он чует перезагрузки близкие. Анимешка-снайпер. Дар ей такой достался. Любую пулю в цель положит. Про остальных... Завтра на стрельбище расскажу и познакомлю. Заключил пес. Пришла очередь отряду рассказывать, кто что умеет. Первым вызвался опер. Его и в деле видели, так что и карта ему в руки. Рейдеры покивали, мол, «Хороший дар боевой, такой в команде нужен». Свен же замялся. Видно было, не хочется ему при даме говорить, что пока не смог свой дар пробудить. Но ничего, рассказал. Пёс аж присвистнул. Сенса в команду хотел любой. А потом пообещал поспособствовать пробуждениями и прокачкой. Шелест тоже продемонстрировал, чему успел научиться. Дал прикурить винту от пальца. В этот раз ржать не стали. «С прокачанным даром он будет опасным противником», — заметил булгор От этого замечания Шелест духом воспрял. «Не бесполезная игрушка досталась. Он, считай, теперь сам, но ну, не теперь. Ладно, в будущем, как бластер будет». Пришла пора обсудить оставшиеся на базе внешников бойцов отреда. Согласятся ли они ради своей же безопасности стать вон такими, как тот, что у двери пугал посетителей? Подумав, Шелест кивнул. «Какой у нас выбор?» «Считай никакого». Домой вернемся или нет, непонятно. Нет, я в это верю. И парни будут верить, но… Он замолчал, понимая, что шанс снова попасть в такой временной парадокс практически нет. А если попадут, то что? Если они правда копии? Их там никто тогда не ждет, а здесь… Здесь они уже начали привыкать к жизни. На орбите тоже всю жизнь парни не просидят, да и скучно им без хорошей дракиты. А тут этого в избытке. Как он успел понять? Оставалась маленькая проблема. Но додумать ему опять не дали. «А если они свалят оттуда до того времени, как вы найдете способ к ним добраться?» Покачивая стаканом, спросил винт. «Плохо он знает космодесант», — усмехнулся про себя шелест. «Не свалят. У них приказ охранять крейсер. Сдохнуть могут, но уйти нет». Отрезал он. «На связь наладить бы с ним не мешало». Мужчина почесал затылок. Вот только как? Как-как? Пес устроился поудобнее. Выловить отряд внешников, когда те к мурам прилетят. И отобрать у них средства связей. А это на словах так просто. Вам удалось их положить, потому что вас не ждали. Здесь он посерьезнел. Ждать будут. Так как стронги часто им перья выщипывают. И сюда прилетают хорошо обученные ребята. Плюс ваших пуколок у вас больше нет. Так что думать станем, как это дело провернуть. А пока хватит о делах. Петь, гулять и щупать милых дам». С этими словами они перебрались за свободные стольки и принялись заниматься всяческими непотребствами. Правда, вот напиться для иммунного – целая проблема. Паразит-алкоголь выжигает в лед. Но и так было весело. Гулянка набирала обороты. Свен подобрался к анемешке и что-то увлеченно рассказывал ей на ухо. Та периодически хихикала, но не отстранялась. Парни пса подхватили притворно визжащих девок и поднимались наверх. А сам пес с улыбкой смотрел на Шелеста. Особенно, когда на колени командира отряда опустился чудесный моталёк по имени Марина. Надо будет потом узнать, почему у девушек, многих девушек, имена свои, беспозывных. Напоследок подумал он и позволил девушке увлечь себя наверх, в комнату с большой и очень удобной кроватью.